Глава 7. Ты привык к пустоте. Пустота ни о чем не спросит. Звонить Крестовскому Юла не стало Если бы ее кто-нибудь спросил о причинах, она бы придумала их штук десять, начиная с того, что он мог давно вернуться в Лондон, и заканчивая тем, что к новости о воссоединении человека нужно вообще-то подготовить. Конечно же, ее никто ни о чем не спрашивал — а Юле ведь иногда хотелось, чтобы кто-то искренне, без попытки осудить, поинтересовался, куда она собралась и что будет делать. И спросил бы, не помочь ли ей. Но бабуля лишь заметила, что стоит прихватить куртку, чтобы не заболеть из-за резкой смены климата. И Юла послушно вытащила из шкафа кожанку, которая провисела без дела полгода. Суббота выдалась пасмурной, и это было как нельзя кстати, потому что ей нужен был контраст с солнечным Сан-Диего, чтобы, наконец, осознать, где она находится. Такси подъехало через три минуты, и устроившаяся на заднем сиденье Юла принялась смотреть в окно. Москва ничуть не изменилась в ее отсутствии, и наверняка этого самого отсутствия даже не заметила. Можно было бы позвонить Макровой, спросить, как дела в группе, что нового, как Ромка и Волков. Но Юла не могла этого сделать, потому что у нее не было нормального объяснения своего отъезда. Живя они лет на 200 раньше, ее бы уже спровадили в монастырь и забыли бы ее имя как «Страшный сон», потому что само ее существование теперь можно было смело считать несмываемым позором для родителей. Но Юла и не просила ее рожать в этот мир. Она вообще никого ни о чем не просила. Такси остановилась у Ромкиной высотки. Юла вошла через калитку на территорию комплекса, бросила взгляд на детскую площадку, будто всерьез надеялась, что Крестовский будет ковыряться в песочнице, и направилась к подъезду. Если бы ее попросили назвать код от Ромкиного домофона, она бы не вспомнила, но стоило занести пальцы над цифрами, как они сами набрали знакомую комбинацию. Замок пиликнул, и Юла улыбнулась. Консьерж кивнул в ответ на ее «Добрый день, я в 119-ю». Фраза прозвучала привычно. Непривычным было то, как колотилось ее сердце при мысли о встрече с Ромкой. Чем больше она думала о времени, проведенном с крестовским, тем яснее понимала, что вытащила таки счастливый билет. Да, между ними не было великой любви, но были уважения и забота. В жизни Юлы было не так много людей, которые бы искренне о ней заботились. А еще всерьез за нее дрались. Она поёжилась от воспоминаний и взглянула на свое отражение в зеркале лифта. Солнцезащитный крем не очень спасал ситуацию, хотя в Калифорнии она исправно наносила его каждый день. Однако ее лицо все равно было слишком загорелым, а волосы слишком выгоревшими, несмотря на то, что большую часть времени она прятала их под кепку. Юла еще раз оглядела себя, вышла на нужном этаже, да так и остолбенела. Действительность доходила до нее постепенно. Сначала она отметила распахнутую дверь Ромкиной квартиры и успела улыбнуться. Он ждал ее прихода. Потом сообразила, что он вряд ли мог предположить, что кот на домофоне набрала именно она. Он ведь, в принципе, не знал о ее возвращении. И только потом Юла увидела удивленное лицо Маши Рябининой. «Привет», — выдохнула Рябинина, и Юла смерила ее взглядом от криво завязанного хвостика до босых ног. «В гости в таком виде не ходят». «Я думала, это Рома», — продолжила Рябинина. «Привет», — шире улыбнулась Юла, пытаясь переварить информацию. «Нет, это я. Можно?» «Да, конечно». Рябинина распахнула дверь посильнее и поспешно отступила вглубь квартиры. Юла вошла. На первый взгляд здесь почти ничего не изменилось. Все та же Ромкина студия со знакомым пафосно белым роялем в углу. Но если присмотреться, квартира впервые на памяти Юлы выглядела так, что не оставалось сомнений — здесь живут. На рояле стояла потрёпанная нотная тетрадь, из которой в крифе в кость торчали распечатки произведений. На книжных полках мелкие мягкие игрушки потеснили Ромкины самолётики. Пара плюшевых котов даже забралась на мотельке. На диване лежали скомканный плед и раскрытая книга. А еще здесь пахло едой, чего раньше уж точно не было. «Хочешь чаю или кофе?» — спросила Рябинина, внимательно глядя на Юлу. «С удовольствием», — улыбнулась в ответ Юла, не желая доставлять Рябининой радость своим скорым уходом. В голове царил полный хаос. Обида от того, как быстро Ромко нашел ей замену. Да и кого? Недоумение, раздражение. Давно съехались? спросила Юла, проходя в кухонную зону и усаживаясь на барный стул. Ну так, пожала плечами рябинина. Тебе чай или кофе? Ты какой любишь? Давай я сама сделаю. Юла соскользнула с барного стула и, обойдя стойку, приблизилась к кофемашине. Я просто особый кофе люблю. Настройки сама потом вернешь? — спросила она, невзначай меняя режим. Раньше ей не приходилось этого делать, потому что режим они с Ромкой подобрали вместе, и он больше его не менял. Сам Крестовский чаще всего пил чай, а если уж выбирал кофе, то такой же, как и Юла. Кофемашина загудела, и Юла повернулась к Рябининой. — Ну и как вы тут? Что нового? — спросила она, делая вид, что не замечает Машиного раздражения. «О, милая, если бы мы сейчас с тобой посоревновались в раздражении, то, поверь мне, я бы тебя уделала». Ну, мы с Ромой теперь вместе. Это, наверное, самая главная новость». Рябинина, кажется, немного отошла от шока и достала из шкафчика вторую чашку. «В остальном все хорошо. Рома с Димкой, наконец, помирились». «О, кстати!» — Юла сделала вид, будто ей только что пришла в голову мысль. «А как же Волков?» Он вас благословил на сожительство?» Старомодное слово, которое порой употребляла бабуля, Юла произнесла с особым чувством. Рябинина заметно покраснела. В наступившей тишине кофемашина сказала «Дзинь». Юла взяла с подставки свою чашку и, понюхав напиток, довольно прикрыла глаза. «Ну так что? М? Можешь сама у него спросить». Рябинина, кажется, передумала варить себе кофе, потому что отставила чашку и сложила руки на груди. «Спрошу, непременно», — улыбнулась Юла. «А с Ромой у вас прямо все серьезно? Последние слова она произнесла заговорщицким шепотом, как будто кто-то мог их подслушать. При этом всем своим видом стараясь дать понять, что серьезно, с машиной может быть ничего и ни у кого. Да, Юла по-прежнему так считала потому что Рябинина была настолько пресной, настолько никакой, что воспринимать ее чьей-то девушкой было просто смешно. Вспомнилось, как прошлой осенью Юла дала денег охраннику на яхте Крестовских, чтобы тот проследил за Романом, и стала обладательницей двусмысленных фото. Но даже увидев те отвратительные фото, где Ромка сидит у ног Рябининой, где они смотрят друг на друга, Юла, кстати, до сих пор зачем-то хранила их в облаке, она не особо напряглась потому что Рома Крестовский был излишне порядочным молодым человеком, как обозначила его бабуля после первого с ним общения. Юла даже спросила тогда, «Разве порядочность может быть излишней?» «Может, девочка моя. Иногда она утягивает в болото». Но прикол был в том, что в Ромкином болоте Юле было спокойно, а когда в этом болоте появились какие-то признаки Маши Рябининой — Юла до последнего не считала, что это что-то серьезное, потому что где она, а где Рябинина? А Ромка ведь при всей своей порядочности не был скромником или зашуганным ботаном. Он был нормальным парнем, который целовался так, что вокруг искрило. Он и эта серая мышь Рябинина. Серьезно? Серьезно. В ответ на ее мысли, наконец, подала голос Маша. Юла сделала глоток кофе. «И не скучно тебе с ним?» «Хотя о чем я, господи? Это у него нужно спрашивать». «Зато ты, небось, пироги печешь и борщи варишь, как правильная домохозяйка». «Ты просто так пришла, или у тебя кроме какое-то дело?» процедила сквозь зубы Рябинина. Она раскраснелась и теперь выглядела не как домохозяйка, а как домоработница. «Дело», — вновь улыбнулась Юла и подмигнула. «Только кроме. Передашь ему, что я заходила, хорошо?» «Обязательно». «Спасибо за кофе. Была рада с тобой повидаться». Юла вновь подмигнула и направилась к выходу. Надев туфли и взяв с полки свою сумочку, она обернулась. «Маленький совет. Футболка, полный отстой. Я, конечно, понимаю, что пока Крестовскому 18, это еще не так критично, но лет через пяток у него проблемы мужские могут начаться, глядя на тебя». Кажется, Рябинина была близка к слезам. Впрочем, удовлетворение Юлы портило то, как знакомая ее собственная сумка выглядела на полке в этой квартире и как чужеродно здесь смотрелся свисавший с вешалки шарфик Рябининой. Захотелось сорвать эту тряпку к чертовой матери и разодрать на мелкие клочки. Но вместо этого Юла снова улыбнулась и вышла из 119-й квартиры. Сколько времени она провела здесь с чувством одно ее слово, и она станет тут хозяйкой. А теперь с вешалки свисает безвкусный серо-зелёный шарфик, а Рябинина в черте какой футболке ходит тут босиком и явно не парится по поводу того, как она выглядит. Ну или не парилась. Юла зло усмехнулась и ткнула в кнопку лифта. Отражение в зеркале выглядело не злорадным, а несчастным. Выйдя из подъезда, она остановилась, оглядывая двор, и чувствуя себя при этом так, будто ее вырвали из этого дома и вышвырнули на улицу против воли. Оказывается, возвращаясь в Москву, она держала в уме Ромку. Думала, что все будет по-старому. Юла хотела было опуститься на ближайшую скамейку, потому что понятия не имела, что делать дальше. У нее был один-единственный план на сегодняшний день — прийти к Ромке. Но вовремя вспомнила, что окна его квартиры выходят как раз на эту сторону, а значит, Рябинина может ее увидеть. Забросив сумку на плечо, она пошла к выходу, покачивая бедрами, чтобы Рябинина даже на секунду не допустила мысли, что смогла ее задеть своим переездом к Крестовскому, своим существованием в его жизни. В конце концов, у Юлы не было привычки просто так отдавать то, что она считала своим. Однако, выйдя за ворота и отойдя достаточно для того, чтобы больше не попадать в поле видимости Рябининой, Юла остановилась и понуро опустила плечи. Чушь это все. У неё ведь никогда не было ничего своего и не было привычки за что-то бороться. На примере развода родителей она поняла, что можно сколько угодно биться головой в стену, но если ты не нужна, то ничего не изменится. Никто тебя вдруг не полюбит и не озаботится твоим благополучием. Единственное, что тебе остается, это портить жизнь тем, кто тебя обидел. Вот такая невеселая и неблагородная задача. Правильный Крестовский непременно бы что-нибудь сказал по этому поводу. Вот только он был не тем, чьё мнение Юла собиралась спрашивать. Она достала из кармана телефон и открыла список чатов. Друзей у нее не было совсем. Так, только приятели, какие-то компании разной степени адекватности. Но вот чтобы позвонить кому-то и сказать, «Слушай, мне так плохо, давай встретимся», такого человека в списке ее контактов не было. То есть с ней бы встретился каждый, потому что она классная, веселая, клёвая. Вот только прямо сейчас она не была ни клёвой, ни веселой. А такая Юля Шилова вряд ли кому-то была нужна. Открыв чат с Волковым, она увеличила его фото. На нем Волков был похож на гопника. Но больше всего Юла не любила это фото, потому что капюшон толстовки отбрасывал тень на большую часть Димкиного лица. А ей хотелось бы иметь возможность его видеть». Интересно, что бы сказал Волков, позвони она ему. Что-то вроде «О, Шилова, привет! Ты как, нормально? Ну хорошо, я тогда погнал, меня Машка ждет. Хотя теперь ведь Рябинина его не ждет. Юла прижала, телефон к губам, глядя прямо перед собой. Позвонить или нет? Впрочем, кого она обманывала? Храбрая Юля Шилова, которая могла раздеться перед идиотом-фотографом, еще не зная, чем все закончится, была на самом деле ни черта не храброй, потому что понимала, если еще и Волков сейчас окажется по уши влюбленным в какую-нибудь очередную Рябинину, у нее просто сорвёт крышу. А так была хотя бы призрачная надежда, что однажды, возможно... Оказывается, целый город может иметь смысл, только если от себя не отвернулся один конкретный человек — и пока ты наверняка не знаешь, что все, он больше не твой, чужой. Можно дышать». Елали листанула список контактов, отыскивая переписку с Дэном. Они не списывались больше года, с тех пор, как в ее жизни появился Ромка, и она дала отцу слово «не садиться за руль без прав». Дэн был тем, с кем удавалось заглушить реальность. У него имелся огромный и неоспоримый плюс — Юла ему нафиг не была нужна в качестве женщины, поэтому можно было вообще не опасаться никаких посягательств. А все потому, что у Дэна Гора была единственная любовь на всю жизнь — скорость. И настоящий экстаз у него вызывало не женское общество, а стремительно заваливающаяся на бок стрелка спидометра. Это делало его безопасным для Юлы. «Прости, я пообещала, иначе мне капец», — гласило ее последнее сообщение Дэну. Под ним был его ответ. «Всё норм, детка. Нам тоже лишние проблемы не нужны». «Привет, Дэн. Еще помнишь меня?» Дэн был не в сети, и Юла после недолгого ожидания убрала телефон в карман. Когда он не будет играть в прятки со смертью на скорости 230 км в час, он обязательно прочтет И ответит. «Может быть». Юла никогда не понимала его до конца. Оглянувшись на Ромкину высотку, она почему-то пошла к метро. Метро Юла пользовалась редко. В основном ее везде возил бабушкин водитель Петр Сергеевич. Она и сейчас бы могла его вызвать. Но, кажется, еще утром она подспудно ожидала какой-то подставы, поэтому взяла такси. Выходить из Ромкиного дома через 10 минут после прихода на глазах Петра Сергеевича было бы унизительно. Да, ее волновали такие мелочи. В метро в субботу оказалось неожиданно много народа. Юла зашла в вагон и села в уголок, на самое дальнее сиденье. Она не знала, куда едет, даже не посмотрела, в какую сторону. Неожиданно почувствовав на себе чей-то взгляд, она подняла голову и заметила мужика лет 50, пялившегося в ее сторону. По спине тут же пополз озноб. В памяти всколыхнулся тот проклятый вечер. Дождь, страх, холод, боль и озверевший Ромка, бросившийся на Русика с дружком. За Юлу никто никогда так не дрался. Ею никто, кроме бабули, не дорожил. На нее только пялились вот так. Юла встала с сиденья и посмотрела на мужика в упор. «Урод!» — процедила она перед тем, как выйти из вагона. Наверное, не стоило нарываться, он ведь мог выйти следом. Но она надеялась, что в людном месте к ней никто не привяжется. Кажется, поездка на метро была плохой идеей. Оказавшись на поверхности, она проверила телефон. «Привет, детка», — писал Дэн. У него была странная манера общения, как будто он ввалился в эту реальность прямиком из Америки восьмидесятых. Период Юла определила по фильмам, но, кажется, не сильно ошиблась. «Конечно, помню. Как жизнь?» «Отлично», — соврала Юла и медленно, будто после каждой буквы, давая себе возможность передумать, набрала. «Можно к тебе приехать?» Отправив сообщение, она с силой сжала телефон, надеясь, что Дэн не в Москве. Иногда он гонял где-то в Сибири, порой в Европе. Он вообще жил как перекати поле, особенно в моменты, когда где-то влетал в разборки с полицией. Бабуля говорила, что сомнений в жизни не бывает. На самом деле ты всегда знаешь, чего именно хочешь. Мол, стоит только сделать что-то, что приблизит тебя к ответу, как ты точно поймешь, какой ответ тебе нужен. Юла никогда над этим не задумывалась, а вот сейчас задалась вопросом, не была ли её мысль, что Дэн гоняет в эти минуты где-то далеко от Москвы подсознательным желанием не вливаться вновь в компанию стритрейсеров.